Ко второй половине дня, когда снаряды были уже на исходе, полк занял оборону на крутом обращенном к западу эскарпе, дожидаясь с н а б ж е н ц е в Мимо проходили колонны танков и грузовиков с мотострелками, тягачи волокли пушки. Через час быстрым шагом протопали первые представители махры. Примечание: махра. классическое прозвище русской пехоты. Конец п р и м ы ч а н и я Запыленные, покрытые копотью и ссадинами от осколков, сушки стояли, заглушив двигатели. м а ш и н никто не покидал, но многие наполовину в ы с у н у л и с ь из люков, жадно вдыхая пронзительный осенний воздух. Высоко в небе. Кругами ходили черточки барражирующих истребителей. Борис прищурившись наблюдал за их полетом, полностью расслабившись, как летом, когда лежа в поле смотришь на к у в ы р к а н и е жаворонков в потоках воздуха. Брат сидел на броне своей самоходки, свесив ноги в люк и бездумно глядя на свои руки. Первый бой у человека. Повезло, что так судьба распорядилась. б у д ь их батарея на левом фланге полка. Неизвестно, сумели бы они оба остаться в живых. На борту Лёнкиной машины он вдруг заметил глубокую блестящую выбоину. Надо же. Значит, тот хетцар успел выстрелить. Хорошо, что мать не узнает, что он чуть не потерял л е н ь к у в первом же бою. Вот ведь судьба удружила. Командир самоходки номер двести двадцать два слабо свистнул и помахал брату рукой. Тот поднял голову и вяло махнул в ответ. Ну как? Не напрягая голоса, спросил Борис. Тот не ответил, только помотал головой. В ушах все еще было, как будто ватой набито, сам себя плохо слышишь. Сзади подъехала колонна автоцистерн и грузовиков, в сопровождении Лендлизовского сокровища, самоходных зениток, сразу развернувших стволы на запад и север. Из кабины переднего грузовика выскочил невысокий плотно сбитый Старлей с автоматом под боком подбежал к машине брата что-то спросил тот молча показал влево и Старлей убежал в сторону майорской самоходки им дали два часа на заправку и загрузку снарядами в последнем беспрекословно помогли бойцы автороты что было нечастым праздником Танкисты успели покурить и даже перекусить едва теплой перловкой с мясом. Водки не дали, сказали, что дадут утром. Майор долго водил карандашом по карте, вытянув из своей машины провода микрофона, смотрел на запад, хмурился и снова водил карандашом. С запада грохотало и вздрагивало. Почти весь горизонт был затянут черным дымом. Остаток дня опять двигались на запад. К ночи земля снова стала нормальной, но все равно двигаться пришлось по пересечёнке, поскольку обочины дорог были забиты разбитой и сожженной авиацией сброшенной в кюветы техникой, а по самим дорогам, что остались целы после артиллерийского обстрела, безостановочным потоком тянулись почти сотни грузовиков. За день армия продвинулась на шестьдесят километров, пробив германскую оборону даже без особого перенапряжения. Хотя те тысячи солдат, которые лежали, пока не прибранные в полях, с этим, наверное, не согласились, если бы остались живы. Ширина прорыва составляла всего пятнадцать километров, но этот коридор постоянно распирался изнутри. И таких прорывов было четыре десятка на всю огромную извилистую линию фронта, рассекающую землю черной полосой наискосок с севера на юг и с запада на восток. Я думаю, результатами первого дня наступления мы можем быть довольны, сказал Верховный. Заслушав доклад начальника генштаба, показательно, что ни в одном месте немцев наши войска остановить не удалось. Надеюсь, это заставит кое-кого задуматься. Посмотрим теперь, как войска проявят себя в маневренных боях. На второй день наступления фронты ввели в прорывы полностью комплектованные танковые армии: пятую гвардейскую на первом прибалтийском продавливающем германские позиции в направлении Виттенберга, вторую и третью гвардейские в полосе второго белорусского обходящего Берлин с севера, еще две южнее в полосе первого украинского и одну шестую гвардейскую на втором украинском. Все потери, понесенные танками и самоходками при прорыве, относились к собственным или приданым н частям обще войсковых армий или отдельных корпусов и могли за короткий срок быть возмещены накопленной техникой и людьми прямо на передней линии. Одна свежесформированная танковая армия оставалась про запас, так же как и достаточно многочисленные танковые механизированные и кавалерийские корпуса. из тех, кто не был пока задействован в бою, сквозь образовавшиеся в линии фронта прорывы на запад текли реки людей и техники, захлестывая Германию, Венгрию и Словакию. Тем временем в германском военном руководстве, под контролем принявшей общее руководство комиссии в кавычках из представителей военных кругов США, Британии и Франции, срочно менялись генералы. Каждый вновь назначенный исключительно из воевавших на восточном фронте был полностью уверен, что теперь-то все будет как надо, что Ушонта с помощью новых союзников расцветается с усатым чёртом и его азиатскими маршалами за два года унижений. Через германские границы на восток шли колонны союзной бронетехники, артиллерии и пехоты. Солдаты, которые настороженно оглядывали заискивающие, улыбающихся немцев, стоящих у дверей своих домов, когда огромные, крытые грузовики с белыми звездами на дверцах машин проходили мимо, обдавая людей удушливым выхлопным дымом. Фронтовики британских и американских частей относились к немецкому гражданскому населению с брезгливостью и презрением. А к ставшим теперь вроде бы союзными германским солдатам с плохо скрываемой злобой у немцев осталось оружие, знаки различия, ордена, военная организация и вся техника, которая теперь перемещалась на восток бок обок со своими недавними врагами. Немецких солдат кормили, заправляли, обмундировали, снабжали только свои службы. Причем кормили и снабжали в последнюю очередь, только после того, как все, что не было отмечено приставкой э р з а ц доставалось западникам, которые забирали нужное им, не затрудняя себя какой-либо бумажной волокитой. Никто особо не скрывал, что немцев на восточном фронте собираются использовать в качестве пушечного мяса, поскольку проливать свою кровь. завонючих гуннов или Джерри, уроженцы Северной Америки, британских островов, а тем более Австралии или Новой Зеландии, вовсе не собирались. Примечание. Джеррис, британское сленговое имя для германских солдат, вошедшее в обиход еще со времен Первой мировой. Аналогичное русскому коллективное наименование "фитц" было менее популярно. Встречающиеся в похожем контексте слова б о ш и "хан гун" были более характерны для, соответственно, французского и американского сленгов. Конец примечания. Многие открыто выражали свое пожелание. Чтобы немцев там и похоронили, после чего, как рядовые не сомневались, в Вашингтоне сумеют договориться с дядей Джо, отдадут ему честно заработанную часть пирога и все будет нормально. Информацию о прорывающихся им навстречу русских танках большинство фронтовиков из армий бывших западных союзников встречали сухмылкой. Чем быстрее русские встретятся с ними, тем лучше. Тогда Джерри перестанут п о р о т ь чушь. Русские их просто передавят. А если при этом слегка поцарапают себе кулаки, так не в первый же раз. В возможность настоящей войны никто особо не верил, даже многие немцы. Почти все полагали, что отчаянное сопротивление на Восточном фронте просто покупает им время и территорию, по которой будут определять будущую границу зон влияния, как в свое время собирались сделать в Финляндии. О том, что в итоге главная роль в определении финско-советской границы принадлежала все же Сталину, а не Паасикиви, многие не имели представления. Вообще политическая наивность людей, поставленных своими народами к кормилу власти во время войны, была поразительной. Американцы и англичане передали Советскому Союзу десятки тысяч грузовиков, тысячи боевых самолетов и танков. Они везли это через пески Ирана и ледяные воды Арктики, охотничьи угодья Люфтваффе и Кригсмарине. Советскому Союзу в течение нескольких лет предоставлялась передовая военно-техническая информация и технологии. Что они получили за это? Спрашивали теперь в Британии и США. Золото, слитки с печатями Госбанка за исключением нескольких тонн, погибших с Эдинбургом, перекочивали в подвалы государственных хранилищ западных стран. Но ведь золото... Это условность. Примечание. Эдинбург, легкий крейсер королевского флота, вышедший из Мурманска с грузом советского золота, передаваемого в уплату союзникам за военную помощь, был поврежден подводной лодкой и 2 мая 1942 года добит атаковавшими его германскими эсминцами. Конец примечания. Зачем золото стране, которая настолько огромна и разнообразна, что почти не нуждается во внешней торговле? Ей нужны технологии, из-за них она честно заплатила. Но зачем у нее взяли это золото? В Советском Союзе почти не носят обручальных колец, это считается мещанством. И эту глупую церковную традицию осуждают партийные органы. В Советском Союзе не ходит в обращении золотая монета, да и серебряная особо не ходит. После исторической фразы Ленина надо расстрелять как можно больше кассиров. Примечание. По легенде реакция Ленина. На известие о том, что в стране исчезает изображение серебряная разменная монета, которую население накапливало как надежное средство вложения. Конец примечания. Из золота и серебра делаются о р д е н а и медали, некоторое их количество используется в радиотехнике, и это все. В остальном оно бесполезно. Да и само количество полученного золота совершенно не соответствовало объемам предоставленной Советом помощи. Одни только Royal Sovereign и Miluokи, переданные Советскому Северному Флоту в счет делижа итальянских кораблей, до которых они не могли пока добраться по географическим причинам, достали с ь им, получается, даром. Эсминцы. Многочисленные тральщики, торпедные катера, все это русские получили, и все это теперь делало союзникам ручкой. Чины в политическом руководстве Соединенных Штатов и Великобритании, которые осознавали истинный размер помощи, фактически оказанной врагу, употребляли по этому поводу слова, которых не было в больших словарях английского языка. Вуди или Рамдам с американской стороны, Луни или Диппи с английской были наиболее простыми из них. Примечание. Вуди что-то глупое со смысловым оттенком безумное, ненормальное. Рамдам или Рамдамб что-то очень глупое. От немецкого дам глупый английский сленг сороковых годов л у н и й сумасшедший дипи подверженный временному помешательству американский сленг сороковых годов конец примечания немецкий язык был не менее богатым но немцы о многом не были в курсе Для их психики вполне хватало того давления, которое русские оказывали на нее сами по себе. Маленькой хорошей новостью было известие о том, что назначенный к переходу в Мурманск для передачи русским эсминец «Линкольн» был задержан в Лохью вместе с крупным конвоем, на который они, возможно, еще рассчитывали. Таким образом. Последним прошедшим в советское за п о л я р ь е союзным конвоем стал августовский J W 59. В безуспешных попытках его атаковать немцы потеряли три субмарины: две были потоплены э в е н д ж е р а м и с английского авианосца, а одна советским эсминцем д е р з к и й Он оказался единственным участником этого столкновения, который принес какую-то пользу своей стране. Сборище идиотов, сказал по этому поводу еще один человек, владеющий информацией в полном объеме. Он говорил, разумеется, по-русски.